Первый взрыв вызвал глухой грохот. Корун почувствовал, как задрожал пол под ногами. Люди и ксанти стояли неподвижно, глядя друг на друга расширенными глазами, ожидая общей судьбы. Так все кончается. Шорзан и Цату, и все его колдуны, все это исчезнет. Но Хризея, безумная любимая Хризея, свободна. и одни боги знают, какой ад она разверзнет среди потерявших предводителей ксанти. Стены застонали от нового гулкого грохота. Что ж, смерть приходит к каждому человеку, и он не так уж плохо встречает её. Корун начал осознавать, насколько он устал. Кровь текла из многих ран, и дышал он с трудом. Умлотуанцы в панике били по двери. Но двадцать или чуть больше выживших не могли сломать ее. Ревел дьявольский порошок. Пол под ногами Коруна головокружительно наклонялся. Он слышал, как осыпаются стены. «Погоди, погоди. Одна возможность. Один шанс, клянусь богами!» «Будьте готовы выбегать, когда стены рухнут!» — крикнул он. «У нас будет очень мало времени!» К Санти бежали в ужасе. Люди остались одни, они ждали, пока продолжали греметь взрывы. Трещины пробежали по стенам, пыль заполнила влажный воздух. Ба-бах! Корун видел, как раскачивается ближайшая стена. Пол выпятился, и Корун упал на качающуюся землю. Весь мир охватило безумие разрушения. Карниз прогнулся. Дверь раскрылась. Корун бросился в образовавшееся отверстие, как прыгнувший рыний. Люди бежали за ним через расширяющееся отверстие, а за ними рушилась крыша. Кто-то закричал. Этот крик заглушила ярость рушившегося камня. Летели обломки. Корун видел, как один из них разбил как арбуз голову человека. Он дико бежал вперёд через падающий фасад. Снаружи безумие бури. Кричащий ветер заполняет небо, гоняя перед собой потоки дождя и града. В холодном блеске сверкают непрерывные молнии. Грохочет продолжающий взрываться дьявольский порошок. Они пробежали по двору, выбежали через покинутые внешние ворота. Порыв, который словно расколол небо, корун упал, как будто от удара гигантского кулака. Он лежал в грязи и смотрел на столб пламени. Замок, как на крыльях, взлетал в небо. Гром гремел над землей, перекликался с бурей в небе. Корун ошеломленно встал и оперся на дерево, с которого буря сорвала всю листву. Дождь косо летел перед ним, взбивал грязь под ногами, вверху сверкали молнии. Смутно, оглохшими от грохота ушами, он услышал рев моря. Посмотрев вниз на водопад, в который превратилась идущая вверх тропа, Он увидел, как раскачивается стоящее у берега бриссея. Он сделал знак подобравшемуся к нему имазу. Он сам едва слышал свой голос сквозь рёв бури. Отведите людей вниз. Мы не можем отплыть в такую бурю, но закрепите корабль и охраняйте его. Если к концу бури я не вернусь, плывите домой. Куда ты идёшь? крикнул умолотуанец. Возвращаюсь, может быть. «Оставайся на корабле!» Корун повернулся и пошел назад, к развалинам. Усталость исчезла. Он был подобен машине, идущей без мысли и боли, пока ее не выключат. «Хризея пойдет куда-то на возвышенность», — тупо думал он. За ним пошел и Мазу, но остановился. Он ощутил необыкновенное одиночество, испытываемое Коруном. Никто не должен идти за ним, и им нужно спасти корабль. Имазу сделал жест не многим уцелевшим товарищам, и они начали медленно спускаться к гавани. Замок превратился в груду разбитых камней. Камни по-прежнему конвульсивно шевелились от последних взрывов дьявольского порошка. Дождь заливал развалины. В обезумевшем небе сверкали молнии. Корун прорывался сквозь кусты, которые цеплялись за ноги и царапали кожу. Он по-прежнему держал в руке меч. зазубренный и затупившийся в битве он шёл механически, почти не замечая на пути деревьев, взгибающихся под ветром. Ему пришло в голову, что он сражается за Кромана, а херского Талосакрата, правившего завоёванным Канахуром. Но бывают вещи похуже чужеземного правления, если правит человек. А большее зло сейчас бежит к горам. Скоро он вышел на голые камни выше джунглей. Дождь бил по нему подгоняемый ветром, который кричал, как обезумевший зверь. Гром гремел и перекатывался над головой. Это был зов судьбы, отвечающий на биение его сердца. Вода бежала по ногам, устремляясь в пенный путь к морю. Она ждала его наверху высокого голово холма. Плащ плотно облегал её тело. Но ветер подхватывал его и рвал. Дико развевались на ветру её мокрые от дождя волосы. Корон позвала она его сквозь порыв бури. Корон. Иду, сказал он, не заботясь о том, слышит ли она его. Он поднимался туда, где стояла она на фоне небесного огня. Они смотрели друг на друга, а вокруг бушевала буря. Корон. Он поднял меч, И она прошла смерть в его взгляде. Её очертания расплылись. У него на глазах появилось чудовище. Он горько рассмеялся. "Я знаю, что такое твоя магия", сказал он. "Ты видела, как я убил Тцату?" Она снова стала человеком, прекрасной женщиной, легконогим духом урагана. Лицо её в свете молний было белым. "Периас!" закричала она. Ириний пополз вперёд, прижимаясь брюхом к земле, хлеща хвостом. Ат смотрел из этих ледяных зелёных глаз. Корун держа меч в руке, приготовился. Перио спрыгнул, не прямо на человека, а в воздух. Крылья поймали ветер и подняли его высоко. Развернувшись в полёте, он стрелой устремился вниз. Корун ударил его. Ириний увернулся от удара, концом крыла сам ударил человека по запястью. Меч вылетел из руки Корона, и Ириний набросился на него. Корон упал под этим нападением. Клыки Ириния устремились к его горлу, когти впились в мышцы. Он, отбиваясь, протянул руку, и зубы впились в неё, прокусили до костей. Корон ногами как ножницами обхватил жилистое тело, прижался ближе, чтобы когти задних лап не могли разорвать ему живот. Его свободная рука устремилась вперед, вцепилась. Он почувствовал, как вырывает глаз из глазницы, и Ириней в крики раскрыл пасть. Корун высвободил изорванную руку. Кулаком ударил зверя-дьявола и почувствовал, как хрустнули костяшки. Но кость сломалась, и челюсть Ириния бессильно повисла. Ириней отскочил, и Корун встал на четвереньки. Перья с на плохо работающих ногах приблизился. Корун распрямился и Периас прыгнул на него. Удар большого крыла снова бросил человека на землю. Периас устремился к незащищённому животу. Корун ударил обеими ногами. Удар глухо прозвучал под раскатами грома. Периас отлетел, и Корун набросился на него. Милькнул заострённый хвост, разрезав мышцы бедра. Корун упал на зверя и схватил его руками за горло. Магучий крылье били, наполовину подняв в воздух человека Иринию. Корон ногами обхватил тело зверя, руками сжал горло и надавил. Ириния рычал. Забили его крылья, способные раздробить череп. Они едва не ударили человека по голове, но он успел отстраниться. Хвост бил по спине Корона, искал жизненно важные органы. Корон с новер рванул, почувствовал, как клопается позвоночник. Давить Периас низко закричал. Послышался странный сухой звук лопающихся позвонков. Корона откатился от бьющегося туловища. Периас поднял голову и зелёными глазами посмотрел на Хризею, которая неподвижно стояла на фоне белого небесного огня. Медленно, болезненно он пополз к ней. Воздух с шумом врывался из его полных кровью лёгких. Периас Хризея наклонилась и коснулась головы зверя. Иринии вздохнул, шершавым языком лизнул ее ноги. Потом содрогнулся и застыл. Переас. Корун с трудом встал и стоял, дрожа. У него не осталось сил, они уходили из дюжины зияющих ран. Земля под ним наклонилась. Он увидел ее на фоне неба и медленно-медленно пошел к ней. Хризея подняла камень и бросила в него. Казалось, он бесконечно долго летит к нему. Краем сознания Корун понял, что камень собьет его, и тогда она убьет его его же мечом и сбежит в горы. Это не важно. Все не важно. Камень ударил его по голове, и мир погрузился во тьму.